Третья Проблемы обработки железа, изготовленного сыродутной плавкой Это жердина, сказал дед Ее можно болото щупать, плод толкать, а можно и по башке дать Потому как она, жердина, своего ума не имеет Понятно? Вполне, кивнул Духарев Они стояли на солнечной полянке примерно в километре от священного дуба. В руках варяга наличествовала упомянутая выше жердина. В руках духрева имелась точно такая же трехметровый упругий шест, затупленный с обоих концов. Тоды, вдарь меня, потребовал дед. Серега перехватил палку поудобнее, примерился. И ударил. Но не просто, а с вывертом. Одним концом показал, другим снизу. хлестанул по дедову протезу. Клац! Деревяшка по деревяшке. Но не по протезу, а по дедовой жердине, которую варяк нехитря просто воткнул в землю. «Во!» – сказал он. «Можно треснуть, а можно в выгребной яме поковырять. Вроде как ты сейчас». «Ну, чё стал?» «Бей!» Следующие несколько минут Духарев с воодушевлением изображал ветряную мельницу, а старик — столб с большим количеством жестких выступов. И сколько Серега не махал крыльями, натыкался он исключительно на эти выступы. Все ладони отбил, запыхался. «Притомился?» — сочувственно спросил Рерих. «Эки ты неуклюжий паря». Никак тебе до меня старого да слабого не достать. Совсем руки с ногами перепутал. Да мне эта оглобля только мешает, в сердцах воскликнул Духарев. Попробуй без нее, предложил старик. Серега положил шест на траву. И сразу почувствовал себя увереннее. Все же он матерый битый рукопашник. А тут замшелый дедушка, без ноги к тому же. А, не зашибить бы только. Серега медленно двинулся по дуге, находясь вне досягаемости дедова шеста. Мягко, уверенно, чувствуя на этот раз и дистанцию, и противника. И как только дед, поворачиваясь вслед за ним, перенес тяжесть со здоровой ноги на протез, Серега рванулся вперед, но не дуром попер, а с полным контролем. Уловил быстрое движение шеста сбоку, нырнул... Дыхание у него восстановилось минуты через полторы. Непонятно, каким образом дедова палка поменяла направление, обогнула выброшенную в блоки руку и воткнулась Духареву в живот. Да, не просто воткнулась, а поддела Серегу, оторвала его весьма увесистое тело от земли. Тому, кто никогда не повисал в воздухе, Упираясь диафрагмой в затупленную, но, тем не менее, довольно острую и твердую палку, трудно представить себе всю глубину ощущений того, кто на этой палке повисал. «Вот так оно и выходит, репк-сурепк!» Кривая тень варяга упала на Серегину побагровевшую физиономию. «А как бы я тебя копьяцом сананул, а? Замаялся бы его из меня вытаскивать!» Прохрипел Духрев и сел, осторожно вдыхая воздух и борясь с подступившей к горлу тошнотой. То верно! В голосе рериха прозвучало одобрение. Только у меня удар, видишь, на броню поставлен. Сквозь броню дальше хребта не вошло, б, крутанул, да вытащил. Поднимайся, репко-сурепко. Да дальше слушай. Серега с кряхтением выпрямился, потер брюхо. Синяк точно будет. Да, в первый раз, что ли. Ты, репка-сурепка, материал не самый поганый, сказал дед. Дышишь правильно, ногами землю чуешь, тулово держишь как надо. Ты уже не руда, кусок железа сырого. Но ковать тебя еще и ковать. «А теперь слушай меня. Вот жердина. Ей волю дать надобно. Слушать ее, чуять. Когда за ней тянуться, когда к себе тянуть. Оно как рука твоя, только сильнее. Ну-ка, руками подвигай, помаши». Серега послушно подвигал руками в технике винтюм с тенью. О, молодец!» – варяк даже засмеялся, так ему понравилось. «Молодец! А теперь гляди!» Варяк шагнул назад и завертел шестом. Кисти его так и мелькали, но еще быстрее мелькал шест. Так быстро, что у внешнего наблюдателя, то есть Духарева, возникало полное ощущение, что это не руки крутят шест, А Шест сам совершенно самостоятельно вертится и катается по телу варяга, таская за собой его руки, которые и тянутся за ним, как будто нехотя. Серега помнил, как бились на кургане Скольдовой гридни. Это было потрясающе. Но то, что Духарев видел сейчас, на самом деле было еще круче. Потому что делал это не молодой крепкий парень, а разменявший седьмой десяток дедушка потому что каждое движение варяга было предельно экономно, потому что это была высшая, высочайшая школа мастерства. Серега достаточно долго и достаточно серьезно занимался боевыми искусствами, чтобы увидеть именно это, а не просто безногого старика, ловко вертящего палку. В общем, Духарев въехал. И варяг въехал, что Серега въехал. И варягу это понравилось. Но... Но дальше умственного понимания дело не пошло. Шест в руках Духрева упорно оставался с жердиной. Рерих гонял его несколько дней. И так, и Эдок и хвалил, и лупил и давал вместо шеста настоящее копье с улицу, и даже меч собирался дать, но в последний момент передумал, не без основания опасаясь, что косорукий ученик отрубит себе что-нибудь жизненно важное. Серега прекрасно понимал, что от него требуется, но объяснить это своему телу не мог. Его тело было приучено к тому, что руки свободны, Эту свободу не очень стеснял кастет или нож, но тяжелая длинная палка кардинально меняла все. Вместо того, чтобы стать продолжением руки, она становилась довеском, ломающим безукоризненный баланс духаревского тела. Может, Серегиным кистям и предплечьем не хватало силы, может быть, ему было не перешагнуть через барьер привычки, короче... Несколько дней упорных усилий не принесли Духареву ничего, кроме кровавых мозолей на ладонях. На ладони плевать, огрубеют. За дело обидно.